Глава 24. На острове с поселением сектантов мы протрёщали весь следующий день. Я уже не испытывал трепета перед погибшей деревней, хотя в эпитафии на камне она названа селом и ее храмом. Очень тщательно были обысканы все строения и сама циркушка. Я вынес из нее все иконы и церковную утварь с книгами, не место святым вещам в этом проклятом месте. В домах было собрано все ценное или то, что через несколько лет ценным станет. Набралась значительная куча. «Все, мы не увезем, сделаем схрон прямо на острове. Буду вывозить постепенно. Последнего сектанта мы похоронили и даже поставили крест на его могиле. Простой, православный, шестиконечный крест. Андрей предложил сжечь проклятую деревеньку, но я отказался. Пусть стоит, как памятник человеческой глупости и религиозного фанатизма. В церкви нашлась самодельная карта сектантов с обозначением посещаемых ими островов и предполагаемого места нахождения врат. На ней было отмечено семь островов, четыре из которых были помечены черной меткой и подписаны как проклятые, с указанием фамилии проклятой семьи, поселившейся на нем. Исходя из нее, два острова мы пропустили, когда шли с участка. Один находился левее от нашего пути, второй это тот, возле которого мы видели выход газа обследуй их в свое следующее путешествие. Другие два острова были почти у нас по пути. Уже знакомый нам остров диверсантов, помеченный фамилией Фамины и непонятной отметкой Ворь. И еще один, который располагался между деревней сектантов и островом Фаминых. На нем кроссовали сразу две фамилии: Сиротины и Лаптевы. Вторая ночевка на острове проклятых сектантов. Андрей рвался уехать в ночь, но я не пустил. Второй день мой друг Мертвецкий пьяный и почти ничего не соображает. Вистречак и Болгур, сейчас он плакал у меня на плече, клянясь больше никогда не возвращаться в это чертово болото. Я почти не пил, но Андрюха не сдерживал. Пусть, ему надо сейчас немного расслабиться. Без водки он не уснет. Он гораздо моложе меня, а я в девяностые годы и на войне не такое видел. Там было гораздо страшнее. Да, в этом проклятом месте погибло немало людей. Но было то очень давно. После первого потрясения, уже через час я успокоился и только немного грустил. Невесёлое у нас путешествие получается. Что туда ехали трупы, что обратно то же самое. О деревне мы решили пока никому не говорить. Это только добавит мне проблем и никаких бонусов не принесет. Когда-нибудь мы, конечно, расскажем, или Андрей проболтается. Пусть Сейчас сюда долетит только вертолет, Да и то, ему сесть негде. И Я на своей аэролодке могу добраться. Еще одна мертвая деревня. Каких много по всему Советскому Союзу. Если кому надо, сами пускай летят, я никого сюда не повезу. Только на остров Фаминых готов был доставить представителей власти. Все же герои заключенные достойны памяти, а их подвиг о глазке». Андрей уже спал с счастливым пьяным сном. А я сидел у костра, ни о чем не думая. Два дня я отвожу на весь следующий наш путь. Заскочу на невсреддованный остров и не заворачивая на остров Фоминых, рванем домой. Что-то мой друг совсем расклеился, витая в своих мыслях и поглаживая устроившегося у меня на коленях батона. Краем глаза я заметил какое-то движение на болоте. Подняв глаза, я увидел и восхищенно уставился в глубь топи. В стороне недостроенной гати мерцали огни. Они не были одного цвета. Цвет огней от раза к разу отличался. Вот вспышка зеленоватого цвета, через секунду и через несколько метров от первой вспышки белого. Я завороженно наблюдал за этим природным явлением. Огни меняли свой цвет и место возникновения постоянно. Иногда они выглядели как обычный огонь без дыма, а в другой раз свечение имело уже голубоватый или зеленый оттенок. Вспышки то в одном месте, то в другом. Это и создаёт эффект блуждания огней, который производит на людей самое жуткое впечатление. Понятно, что свечение заметно исключительно в темноте, да и сам цвет огней действует на психику, наталкивая человека на мысли об их мистическом происхождении и как не ужаснуться вспышком света, появляющимся в воздухе из ниоткуда, на высоте поднятой руки. Я потряс головой, на вождение. даже на меня человека точно знающего, что он видит, огни произвели сильное впечатление, что уж говорить про необразованных крестьян. Через минуту от огней не осталось и следа, а я сидел, думая о том, что еще может преподнести нам болото. Мы провели на нем всего несколько дней и обследовали едва ли не одну сотую его часть, а уж впечатлений столько, что даже голова кружится. Сколько ещё тайн в себе оно скрывает? Схрон я сделал на берегу острова, недалеко от того места, где причалили лодку. Ориентир здоровенный пень баварского дерева. Прямо под его корнями я и устроил тайник. Найти будет легко. Вырытую яму обложили досками от старых сараев, накрыли брезентом и сверху уложили куски дёрна. Землю из ямы скинул в болото. Утром мы отчалили от проклятого острова. Андрюха сидел с больной головой и страдальчески морщился от шума мотора. Два дня пьянства не прошли даром. Помочь ему мне было нечем. Свою аптечку, кроме минимального запаса необходимых лекарств и бинтов, я оставил в избе и поправить здоровье народными методами Андрею не дам. Так и в запой уйти недолго. "Домой?" спросил меня Андрей. "Почти, по пути еще один остров проверим, и тогда уж домой. Там точно есть постройки, две семьи жило. Я в лодке буду сидеть, сам пойдешь». Хорошо. покладисто согласился я. А, может, сразу домой рванем? Ну, чего там смотреть? Все то же самое будет. Развалины и старые кости. Придем, баньку твою затопим, попаримся, стресс снимем. Меня только через три дня на работе ждут. Обязательно попаримся. Я уже чесаться устал. Стариков позовем, выпьем и будешь вспоминать свое путешествие по болоту, как веселое приключение. Еще и обратно со мной попросишься. Не, ты уж как-нибудь в следующий раз без меня. Ладно, поехали уже, исследователь хренов. Что вы, Андрюша, так матом ругаетесь? Потом этими же руками будете хлеб есть. Ты с другой стороны на это посмотри. Мы с тобой неплохо денег поднимем. Только золотых украшений по избым собрали килограмма полтора, и серебряных монет тоже много, не говоря уже про иконы. А ты думал, легко деньги людям даются? Надо пахать и рисковать. Только тогда чего-то добиться в жизни можно. Считай, что мы кладоискатели, и у нас есть карта сокровищ. Я тебя, пожалуй, теперь буду называть Одноглазый Хью. Он тоже побухать любил на корабле. Санти, Одноглазый Хрю. Да и глаза у меня два. Я вообще-то в отпуске. Хочу и бухаю. Это дело поправимое. Глаз тебе выткнем, ногу отпирем. Ну, сам выберешь какую. А попугая, протез и черную повязку я тебе так и быть куплю. Я тебе сейчас сам кое-что отпирю и с другой стороны воткну. Поехали уже. Башка трещит, сил моих нет. «Но я же говорю, алкаш. И как эта голова у тебя болит? Там же одна кость, она болеть не может. Я увернулся за трещины, и мы поехали. Всего через 40 минут мы причалили к острову, обозначенному на карте сектантов как остров проклятых, Сиротиных и лаптевых. Как и договаривались с Андреем, смотреть его, я пошел один. Ничего нового. Один дом, видимо, на две семьи, или, возможно, они были родственниками. Несколько развалившихся деревянных сараев и маленькое кладбище. Дом был заколочен. Ничего интересного, кроме старой деревенской утвари, в нем не было. Видимо, люди, почувствовав скорый конец, ушли отсюда искать выход из топи. Да так и сгинули где-то. Долго я не задерживался. Тут все ясно. Мне бы металлоискатель да пройтись по этим островкам, поискать тайники. Надо будет напрячь верича. Пусть поищет в своих закромах какой-нибудь списанный миноискатель. Я практически уверен, что на острове с деревней нашли мы не все. Потратив на осмотр всего лишь полчаса, я вернулся к Андрею. Мы собрались продолжить путь. Однако попытки запустить двигатель аэролодки не привели к успеху. Движок отказался заводиться. Чего там случилось? Что, мотор не заводится? Поехали, потом заведешь!» обеспокоенно заёрзал в своем месте Андрей. Сам не знаю, надо смотреть. Я полезу в двигательный отсек, вооружившись инструментами. Беглый осмотр диагностировал отсутствие электропитания, стартер не прокручивался. Тут же была выявлена и причина неисправности: от постоянной вибрации ослапли примей генератора, что привело к разряжению аккумуляторной батареи. Подтянуть ремень не проблема, что и было сделано. Как говорится, не отходя от кассы. Теперь осталось только завести двигатель. И тут я понял, что не предусмотрел режим его ручного запуска. Нет, на двигателе было отверстие под ручной запуск кривым ключом. Только вот добраться до него теперь была проблема. Мешала рама. Да и ключика я не захватил. Ты, Андрюха, когда-нибудь смотрел фильмы про летчиков?» — спросил я, задумчиво осматривая силовую установку. И вот на хрена тебе это знать? Не пугай меня. Говори, чего надо. Тут такое дело, аккумулятор разряжен. Лодочку эту с толкача не заведешь. Колесиков нету. Придется сейчас защитный кожух снять и винт вручную прокручивать. Только вот это может не помочь. Тут редуктор установлен. А если не поможет, попробуем все равно. Если не поможет, придется чего-то думать. Может, жить тут останемся. Шучу. Ну, тут несколько вариантов. Подождем немного, может, восстановится батарея. Если не поможет, то спирта разбавленного немного в банке залить можно, но не хотелось бы. Химическая реакция понизит внутреннее сопротивление. Напряжение батареи станет выше. Только вот потом аккумулятор выбросить останется. Да и второй раз он точно не заведется. Придется не глушить движок до самого дома. Ну и третий вариант снять движок с рамы и как-то придумать, чтобы его через кривой стартер запустить. Только вот его у нас нету. Придется на коленке что-то выдумывать. Можно еще отключить от движка все, кроме генератора, и вручную попробовать зарядить. Генератор рабочий, других потребителей тока на нем не будет. Винт придется крутить долго, муторно, но может получиться. Ну, трендец. Так что сейчас сделаем? Ждем полчаса, пока перекусим, потом попробуем. Если не выйдет, винтом будем заводить. Мы накрыли на стол. Ситуация с заглохшим двигателем Андрею настроение явно не прибавила. Я же особо не переживал. Движок заведу по-любому. Он простой, как три копейки. Повозиться, конечно, придется, но сделаю. Очень хорошо, что мы сейчас стоим на твердой земле, а не посреди болота или на воде. Есть доступ к любой точке мотора. Есть возможность обойти сзади и даже взять разбег, если будет надо. Силовую установку придется, конечно, доработать. Нужна из запасная батарея, хотя это и прибавит веса. Через полчаса движок так и не завелся, хотя оказалось, что ему не хватает совсем немного, и я приступил к разбору защитного каркаса. Когда винт был освобожден от защиты, я тщательно проинструктировал Андрея, которому предстояло его крутить. Поставишь винт на компрессию, то есть проверни его так, чтобы сопротивление почувствовать. Стань сбоку, на линии вращения только руки. Когда я команду дам, резко крутани винт и сразу руки убирай и сам не стой, отходи. Ты меня явно угробить хочешь, зараза. То тебе по болоту плавай галяка, то топором маши, то теперь руки под винт подставляй. Я тебе чего плохого сделал? Ты у нас младший научный сотрудник. Принеси, подай иди в баню не мешай. Очень нужный человек в нашей команде. Я по тебе, если чего случится, сильно плакать буду. Может быть, даже целых пять минут, сказал я, поднял вверх указательный палец и сделав торжественное выражение лица. А вот я, если тебе по башке прилетит, плакать не буду, мужики не плачут, особенно по таким извергам, как ты. Ну и зря. Тебе же без меня скучно будет. С кем еще тебе так поразвлечься получится? Зато спокойно, не поддержал моих возражений Андрей. Я лучше бабу какую пощупаю, чем свою голую жопу на растерзание комарам подставлять или руки под винт. Нет в тебе романтики и духа авантюризма. Ладно, хватит трындеть. Начинаем запуск. Двигатель завелся только с третьего раза. То, что он заведется, я понял после первой попытки, но сказывалась неопытность и боязнь открытого винта у моего напарника. Было смешно наблюдать, как Андрей с испуганными глазами дёргал винт, а потом, как заяц, отпрыгивал в сторону. Ввиду желания побыстрее убраться от потенциальной опасности дёргал он не сильно, отчего двигатель не успевал запуститься. С третьей попытки, после моих матерных комментариев его неумелых действий, движок все же схватился. Я вовремя придавил газ, и мотор, выровняв обороты, сыто заурчал. Глушить его и восстанавливать защиту я не стал. Пусть аккумулятор зарядится. Через час я заглушил мотор и запустил снова. Все работает, зарядка идет, После чего повторно его заглушив, снова собрал защиту. Через день, нигде особо не останавливаясь и не задерживаясь, аэролодка вышла на простор реки. В последний день скорость опять упала. Защитная чешуя довольно сильно повреждена. Я обошлось за сохранность баллонов, но скорость не снижал. Мне тоже хотелось поскорее добраться до дома. До следующего выезда нужно что-то придумать. Резиновые полосы со своей задачей явно не справлялись. К самодельной пристани возле моего дома мы причалили во второй половине дня. Ох, наконец-то добрались. Аж задница затекла постоянно сидеть. Андрей с облегчением спрыгнул на землю и стал разминать ноги. Провожая взглядом унесшегося вперед батона, Его шах у меня еще, наверное, неделю гудеть будет. Да, затянулась прогулочка. Сейчас чего делать будешь? Домой? Пойду баню топить. Сегодня у тебя заночую. Понятно. Бухать будем. Ладно. Только разгрузить помоги, и я быстро на рынок сгоняю. Жрать дома нечего, да и пить тоже. Все выжрал алкаш. С тобой станешь алкашом. За время моего почти трехнедельного отсутствия в доме ничего не поменялось, только мой маленький огород был вспахан и явно чем-то засажен. Наверняка сы постарался, огородник неугомонный. Мы разгрузили кораблик и затянули его на прицеп. Осмотром повреждений займусь завтра. Сейчас же и вправду нужно было отдохнуть и избавиться от постоянного напряжения, сопровождавшего нас всю поездку по богатому, как оказалось, на впечатление и такому когда-то людному болоту. Пока Андрей занимался баней, я сходил переодеться и отправился на поселковый рынок купить еды и пополнить запасы спиртного.